История очка Собиратель Верьте, братцы, или нет, А только я всему свидетель До сих пор, как вспоминаю, жуть берет Очко-то не железное Мы тогда в Атага и в старом доме Что у кладбища кентовались Было нас пятеро Как-то ночью бухнули крепко, до да спать завалились Сплю и слышу вдруг, как кто-то орёт Дурниной Может, что с пьяну привиделось? Не обращаю внимания. А он не перестает. Лопит белугой. Я не выдержал, приподнялся. Гляжу это. Сиплый блажит. «Чего визжишь, сука?» Спрашиваю. А он дрожит и пальцем в темноту указывает. Ну, я фонарь взял, подсветил туда никого. А Сиплый не унимается. Разозлился я. Встал и говорю... «Ежели не уймёся, падла, я тебе в глотку валенок запихнул А он моргал и на меня вытаращил безумные и шепчет «Собиратель пришёл». «Какой нахрен собиратель? Злюсь! Нет тут никого, дубина!» Тут он и рассказывает, лежит он, дескать, затремал уж и вдруг видит, как в углу что-то чёрное зашевелилось. Думал, собака там, кошка. А тут какой-то человек в черном пальто из угла вылез. И к Сиплому пополз, как змея. Прям так и ерзает, ползет. И на один локоть опирается, а ноги за собой волочит, как вареные. Подполз и шипит, как гадюка. «Ноги мне твои нужны!» Сиплый смотрит, а он в черных очках. Как слепой, одна рука плечью висит. И весь он плотно. Какой-то резиновый, гнется, как человек не может гнуться. Заполз этот хрен псиплому на ноги, улегся и застыл. сиплый хочет скинуть его, а не может, тот будто тон весит. Тут его жуть-то и взяла, очко-то не железное. А черный тут на ноги встал, шатаясь весь, а все ж таки зашагал прямо в стену, шагнул в кирпичи, «И нет его!» Ну и заорал Сиплый. Тут уж и наши все проснулись. Послушали, посмеялись, решили видать, что Сиплый перебрал крепко. Пригрозили ему и дальше спать. А утром встаем, а Сиплый лежит. Говорит, что ног не чует. Думали и шутит. «Нет, на самом деле...» Парализовала, бедолагу, пришлось скорую вызывать. Помню, врачиха все морщилась и платочек нюхала, а потом сказала «Странный диагноз, ну, я запомнил, пара порез, во! Причем здесь порез?» Никто сиплого не резал, и на ногах у него ран не было, видать, пыль в глаза пускала, у ученостью ухвасталась. Сиплова на носилках в машину отнесли, а нам тетка пообещала, что если пить не бросим, так же закончим, оглохнем, ослепнем и ходить будем только под себя. Ведьма, короче. Но мы не поверили. Разлили беленькую по стаканам и за здоровье сиплого выпили. Только следующей ночью опять кошмар приключился. Санек-спортик заорал дурниной. Мы к нему, у чего, мол, стряслось, а он весь белый, как туалетная бумага. Собиратель к нему из угла шагнул, шляпу снял и улыбнулся. «Руки у тебя хорошие, крепкие. Одну мне отдай!» И лег аккуратно на левую руку. «И что вы думаете?» Отсохла рука у Санька. Тут уж... «Мы не на шутку струханули, очко ведь не железное!» Ушастый говорит, склад кладбища эта нечисть приползает. «Видать, дом проклятый, я сказываю, тут жилец повесился!» «Херня это все!» — отвечает Мирон, цыган. «Бабкины суеверия, да и потом тот дуралий на первом этаже повесился, а мы сегодня на третьем ляжем!» Не годится крепким мужикам из за дури хорошую берлогу бросать. Поверили мы ему. Дверь подъездную забаррикадировали и на третий этаж пошли. Сначала долго не спали, очко-то не железное, но потом ушастый заначку достал. Бутырь самогона. На валенки что от отсыплого остались, выменял. Тут дело... Веселее пошло. самогон забористый оказался. Никто ночью нас не побеспокоил. Пробудились уже, солнце в окно шпарит. На промысел пора. Кто рано встает, тому Бог щедро дает. Для Дима Мирон лежит и в одну точку смотрит. А волосы у него белые все, как снег. А ведь чернявые были кудри, как у цыганвы. Зато и цыган... Посидел, значит, за ночь. Мы к нему, что, дескать, случилось. А он рассказывает, пришел мужик в черном пальто, очки снял, а там вместо глаз пустота. «Отдай, — говорит цыган, — мне твои очи ясные». Такой страх на нас напал. Мирон ведь натурально ослеп. Ломанулись мы из дома того прочь, из пятерых только мы с ушастым целые остались. Чего ж сидеть, собирателя вылечить? Очко ведь не железное. Разбежались кто куда. Як вашей ватаги пристал, а Ушастый, ближе к рынку, переселился. Только история на этом не закончилась. Месяца два назад встретил кореша на рынке, сидит. Милостыню просит Хеймору. «Привет, Ушастый!» А он даже не повернулся, а ведь раньше слышал, как пепел с сигареты на землю падает. Слухач отменный. Менты за квартал, а он уже слышит. А тут оглох. И хорошее подозрение в душу закрались. И точно. Собиратель его ухи прибрал. Показал мне ушастый. Все на пальцах, да и разрыдался. А я думаю, раз это чудище за корешем пришло... За мной тоже придет. И не ошибся. Две недели назад подрядился Газель с продуктами разгрузить. А напарник козёл оказался. Говорит, с бомжем вонючим работать не буду. Пришлось мне одному вкалывать. Ну, думаю, нет худа без добра. Заплатят все одному. Деньги хорошие. Я уже прикинул, как их потратить с пользой. До позднего вечера мудохался. Весь в запрел Последний ящик остался. Оборачиваюсь, возле магазинного подвала мужик стоит в шляпе и черном пальто и очки на носу. А у меня ящик тяжелый. Руки дрожат, говорю, отойди, мужик, дай пройти. А он улыбается и шипит. Хорошо ты говоришь, чисто и складно. Отдай мне свой язык. Я даже заплачу, и деньги вынимает из кармана целый ворох. А я на деньги не смотрю, на руки его пялись. На пальце у него шрам такой же, как у Санька Спортика был. Это он после зоны перстенек сводил, да неудачно. Санька это рука. Мне аж заколбасило, в рожу ему смотрю, а глаза у него за очками кария, с желтым ободком. Такие только у цыгана были. Каюсь, чуть не обосрался. Заорал я, да и ящик прямо в харю ему швырнул. Откуда только силище взялась смачно швырнул. Углом в морду прям. А он даже не пошатнулся. Только за взялся, смотрю, кожу я ему на харе рассадил. Да только вместо крови какая-то дрянь сочится зеленая и шипит, падла. Ну вот, что ты наделал, теперь придется и лицо новое искать. Я дальше плохо помню. Бежал я так, что ног под собой не чуял. Ать кожа железная. Себя пришел на церковном дворе, уж не знаю, как туда попал, батюшки меня выслушал, хоть и носом водил. Да знаю я, знаю, что несет от меня, чего уж. Велел молиться и крест на шее повесить. Только я почему-то думаю, что не боится этот бес ни креста, ни святой воды. Но потом мне кореша рассказали, что в Атаге у тебя щербатый есть святой человек по имени Полудурий. Мол, пока ты с ним рядом, никакая нечисть к тебе не сунется. Не знаю, правда или нет, а собиратель пока не приходил.